Глава 278. Совещание по реорганизации армии отняло достаточно много времени. В дополнение к недавно присоединившемуся Орте нужно было учесть подкрепление со стороны Эльфхейма и, в особенности, двух хранителей. Но что еще важнее, большинство эльфийских воинов принадлежало к разным сферам военного ремесла: от разведчиков и лучников до бойцов ближнего боя. В связи с этим командирам пришлось как следует поломать себе голову над самым эффективным вариантом их использования. Встреча продолжалась до тех пор, пока Солнце не оказалось в самом Зените. Результатом стало создание нового подразделения, вакантное место командира которого занял Теодор. «Кватро и остальные боевые маги, как и раньше, будут действовать согласно моим приказам. Вы продемонстрировали впечатляющую эффективность на Карулских равнинах. Пожалуйста, не сбавляйте темп и в будущем». Обведя взглядом своих людей, произнес Тео. «Есть!» — хором отозвались тридцать магов. У отрядов, находящихся под руководством Сильвии, Уильяма и Пары, не было ни одного убитого. Возможно, им просто повезло, а, может быть, причиной тому было хорошее командование. Впрочем, Теодор не думал, что этот оптимистический результат будет сохраняться вечно, однако он надеялся, что данная статистика останется неизменной как можно дольше. Он не хотел, чтобы его сердце болело от потери знакомых лиц. А затем взгляд Теодора на мгновение задержался на одной из присутствующих, девушке-блондинке — Парагранум. Это был мастер Желтой башни, который и основал краеугольные камни, именующиеся башнями магии. Теодор привык считать, что Парагранум просто выбрал Малтер в качестве наиболее подходящего места для изучения магии — Однако с недавних пор он отбросил это наивное предположение. Если, как предположила Гладтони, кто-то действительно на протяжении многих веков стимулировал Северную войну, то гримуар, скрывающийся за обликом незаменимого мастера, также был от этого только в плюсе. Более того, существовала вероятность, что рецепт изготовления титана был передан империи Андрос именно парагранумом. «Дальше. Однако заниматься этим вопросом еще слишком рано», — решил Тео, оторвав взгляд от гримуара, принявшего вид молодой девушки. Так или иначе, ее тело было всего лишь терминалом, а потому, убив ее, Тео не добился бы ровным счетом ничего. Для того, чтобы по-настоящему угрожать парагрануму, ему необходимо было отыскать основной корпус гримуара». «Очевидно, он скрыт где-то в манавиле подумал Теодор, вспомнив несколько подозрительных мест, после чего перевел взгляд на ожидающего эльфа. У него были светлые волосы, похожие на серебро, а сам он выглядел словно скульптура. Это был Эдвин, хранитель эльфхейма, который вместе с пятьюдесятью эльфийскими воинами теперь находился под командованием Теодора». рад, что мы снова вместе, сэр Эдвин. А я благодарен тебе за сопровождение, благодетель». На этот раз вместо того, чтобы отдать воинскую честь, они обменялись рукопожатием. Эдвин находился под командованием Теодора, но в то же время он являлся хранителем эльфхейма с наивысшей репутацией. Как эльф, обладающий силой старших элементалей, Эдвин не поклонялся никому — за исключением высших эльфов. «Я его об этом даже не просил, но, к счастью, все получилось само собой», с облегчением подумал Тео, продолжая болтать с Эдвином, который следовал за ним, словно преданный щенок. Мастер лука империи Андрес, который в последней битве пытался убить его. Помимо Теодора, сверхчувствительность которого предоставляла ему кратковременное предвидение — Наилучшим человеком, подходящим для противостояния такому сопернику, был Эдвин. Элаима тоже нельзя было назвать слабым, однако на данный момент его подразделению нужен был мастер, специализирующийся на дальнем бое, а не на ближнем. Это позволяло еще больше укрепить и без того сильную сторону». Изначально боевые маги действовали по принципу уничтожения противника еще до того, как он приблизится. Ближний бой был самым крайним средством. Волшебник, который позволил рыцарю приблизиться, уже наполовину проиграл. Кроме того, Теодор еще не видел его в действии, но зато хорошо помнил про Гладио, ждущего своего часа в инвентаре. Однако, даже несмотря на это, всегда существовал шанс, что мастер Лука нанесет удар, когда Тотор будет связан боем с еще одним из семи мечей Империи. Присутствие вражеского мастера, стреляющего с расстояния в несколько километров, было настоящим кошмаром. В худшем случае за мной могут отправиться первый и второй мечи, но слишком сильно беспокоиться об этом просто бессмысленно. Вероятность такого события была близка к нулю. Пусть Теодор и был героем, но в стратегических масштабах он являлся всего лишь магом седьмого круга. Он был далеко не тем противником, за которым стали бы гоняться сразу два сильнейших мечника Андроса. Кроме того, у Мелтера была комбинация в виде Вероники и Бланделла, а потому подобный шаг был ничем иным, как тактической ошибкой. Использование двух тяжеловесов означало, что на какое-то время в каком-то месте будет сконцентрирована ужасающая мощь. Однако, с другой стороны, их действия могут привести к появлению огромной дыры в другом месте. Более того, что если Теодор вообще не будет высовываться из лагеря? Как долго Первый и Второй мечи будут продолжать караулить его? В это время Мелтор вполне сможет пройтись по войскам Империи Андрос. Бланделл и Вероника устроят в их рядах настоящий хаос». «Ребекка! Да, мой господин!» В ответ Ребекка тут же сделала шаг вперед и опустилась на одно колено, как это было принято у рыцарей. Левая рука девушки покоилась на её талии, в то время как правая была прижата к сердцу. Так выглядело приветствие человека, который посвятил кому-то свой меч и свою жизнь. У нее и вправду такой же гениальный талант, как у Рэндольфа. Тео машинально оценил ее навыки и не мог ими не восхититься. С того момента, как они попрощались, четыре месяца назад в королевстве Солдун сила Ребекки поднялась еще на две ступени. Девушка уже была на том уровне, что и Рэндальф во время поединка ставок. Перед ней оставалась последняя стена, которая заключалась в осознании своей способности ауры. Всего один шаг, и она войдет царство мастеров. Однако это был поворотный момент, когда пересечение стены зависело не только от возможностей самого человека. И вот, несмотря на все свое восхищение, Теодор холодно проговорил, «Ты не забыла, что обещала мне?» Он спрашивал, сумеет ли она выжить на поле боя, где никто не гарантировал сохранность жизни даже опытному мастеру меча. Простите, но брат сказал, что для того, чтобы перейти на следующий этап, нужно не тренироваться, а практиковаться. Это верно. Он сам пересек эту стену исключительно благодаря реальным действиям. На мгновение Тео вспомнил ту безумную ночь, когда он вместе с печально известным морским драконом сражался с гримуаром из эпохи мифов. События того дня превзошли многолетний опыт, накопленный Рендольфом Кловисом. После этого Рендольф нашел свою способность, а его общие навыки взлетели до небес. Происходящее сейчас нельзя было сравнивать с той ночью, но этой войны могло оказаться вполне достаточно, чтобы пробудить способность Ребекки. Однако это был не тот ответ, который хотел услышать Теодор. «Ты собираешься использовать эту войну в качестве плацдарма для достижения своих собственных целей? Если так, то лучше уходи прямо сейчас». «Мой господин, пожалуйста, позвольте мне сказать». «Говори». Получив разрешение Теодора, Ребекка посмотрела на него своими зелеными глазами и произнесла. «Мой господин, я поклялась быть вашим мечом». «И...» «Используйте меня так, как считаете нужным. Я буду действовать быстро и резко, а мой клинок искупается в крови врага. Я маг, ты не можешь получить ту роль, которую хочешь. Если я мешаю, то просто оставьте меня здесь. Я продолжу находиться в ваших ножных до тех пор, пока не смогу чем-то помочь». Ребекка отказалась от своей рыцарской гордости и просто следовала за ним. Однако, когда прекрасный рыцарь произнесла эти слова, стало понятно, что часть ее гордости все еще осталась. Этого было достаточно, чтобы люди, собравшиеся здесь, почувствовали себя подавленными. Даже Сильвия насупилась, наблюдая за происходящим. Однако Теодор не мог прочитать ее мысли, а потому просто принял просьбу Ребекки. «Хорошо». однако пообещай, что будешь действовать в полном соответствии с моими приказами». «Так точно, мой господин». Когда Ребекка вернулась в строй, Теодор понял, что все инструкции розданы. У него было подразделение, состоящее практически из сотни элитных воинов, Несмотря на то, что для штурма Рудбана этого было мало, такой отряд был вполне способен уничтожить более-менее среднюю крепость. За исключением командующих, со всеми остальными увидимся завтра, вольно. Работа, которую он должен был проделать, еще не закончилась. Когда все члены подразделения вернулись по своим палаткам, Теодор и остальные лидеры отправились в казарму. Как ранее уже упоминалось, Теодору нужно было соблюдать максимальную осторожность, чтобы не потерять веренную ему силу. Он должен был сделать что-то, что, по крайней мере, не повлечет негативных последствий для Мелтора. Глядя на карту, Тео окунулся в опыт Альфреда Белонтеса, пытаясь определить наиболее подходящее место для атаки. «Рудбен слишком хорошо защищен, Эльверин немного дальше, но как насчет него? Расстояние слишком велико, потребуется время для прибытия войск, чтобы организовать полномасштабную осаду, к тому же его оккупация не принесет нам существенных преимуществ. Может быть, Мазельский замок» «Там туманная местность. К тому же его приоритетность тоже не особо высокая. На востоке это называется что-то делать, лишь бы не стоять на месте. Тогда откладываем его на потом. Что дальше?» «А как насчет замка Дофрун?» — раздался чей-то голос. «Замок Дофрун был уникальным местом, а потому собравшиеся в казарме люди тут же уставились на карту». а затем они вздохнули. «Это слишком. Здешние горы охраняются имперскими рейнджерами. Вся территория кишит баррикадами и наблюдательными вышками. Кроме того, не успеем мы выполнить даже половину дела, как противник пришлет свои подкрепления». «Даже если мы сможем пролететь через оборонительные рубежи, сам замок Дофрун — довольно сильная крепость. Если мы потратим большую половину своих сил и нас окружат, то, кроме того, именно в этом замке находятся старшие чины Лайрона, а потому сила обороняющихся будет поднята еще выше. Подобраться незаметно к Дофруну попросту невозможно». Это крепость, которую, как и Рудбен, нужно захватывать при полномасштабной осаде. Сам замок Дофрун был вполне обычным. У него не было крепких стен, а элитные войска, включая рыцари, обладали весьма посредственными навыками. Теодор и его подразделения могли с легкостью его уничтожить. Проблема заключалась в пересеченной местности, ведущей к Дофруну. Чтобы к нему подобраться, нужно миновать горную местность, которая простирается на десятки километров. Еще раз повторюсь, не будучи обнаруженными рейнджерами, сделать это попросту невозможно. Замок Дофрун должен быть исключен из списка целей. Глядя на карту, Теух мыкнул и понял, что слова других людей вовсе не ошибочны. Даже Альфред, которого называли гением военной тактики, не мог найти ответа на этот вопрос. В таком случае не лучше ли получить небольшую прибыль вместо того, чтобы стремиться к чему-то большому и попасть в беду? Мысли Теодора начинали склоняться к Мазельскому замку, который упоминался ранее. А, а затем в его сознании всплыло одно старое воспоминание. «Да, если так», — пробормотал Тео, пристально посмотрев на Эдвина. Он вспомнил, что испытал, когда впервые оказался в Альфхейме. Его разум прямо-таки засиял, когда он подумал о подобном методе. Попробуем разок. На следующий день Теодор и его подчиненные исчезли из лагеря Мелтера. Бербатовские горы — один из крупнейших горных хребтов империи Андрос, вершина которого достигали шести тысяч метров. Великолепная горная местность, а также их географическая близость к границе, принесли хребту прозвище «Имперская стена». Рейнджеры, защищавшие Бербатовские горы, всегда гордились этим фактом, не пропуская над своими головами ни одной птицы. И вот сегодня нескольким несчастным птицам тоже было суждено погибнуть от их стрел. О да, это был хороший выстрел. Ты пристрелил сразу двух? Есть поговорка — убить двух зайцев одним ударом. Вот я и решил попробовать ее в деле». Очень интересно. Может, мне тоже попробовать застрелить двух птиц одной стрелой? Имперские лучники, безусловно, обладали замечательными навыками, но бербатовские рейнджеры были единственными, кто мог продемонстрировать мастерство такого высокого уровня. Все здешние рейнджеры были достаточно хороши, чтобы различить черты лица, проходящего в километре человека, и увидеть каждый шевелящийся листок. Именно они были той самой причиной, почему Мелтор никогда не совался в эти горы. Маги вполне могли сжечь весь горный хребет, однако они не использовали этот метод, потому что от него не было бы никакой пользы. Гордые лучники продолжали мериться искусством стрельбы из лука, и в итоге одному из них удалось одним выстрелом подбить сразу трех птиц. «Сегодня горы мирные, наверное, мы все умрем от скуки». «Согласен. Жаль, что к нам не забрел какой-нибудь нарушитель. Ха, всего один, я хочу как минимум сотню. Ха -ха, действительно, я должен попрактиковаться в убийстве сразу ста магов одним выстрелом». Это замечание могло показаться заносчивым, но оно было правдой. Рейнджеры Бербатовских гор могли атаковать одновременно сотню человек. Они были бы обычным мусором, если бы промазали один раз из десяти, даже один промах на сотню оставлял их в звании бездарей. А промахнувшись один раз из тысячи, они заперлись бы в своей казарме, заявив, что сегодня неудачный день». Однако мирно болтающие между собой бербатовские рейнджеры даже не представляли, что в этот момент под их ногами движется почти сотня захватчиков. «Стреляйте в меня, если можете, дураки!» — ухмыльнулся Теодор, шагая сквозь туннель на глубине 800 метров под бербатовскими рейнджерами. Даже мастер меча не мог обнаружить нечто, движущееся так глубоко под землей. Для этого недостаточно было хорошего зрения и слуха. Итак, позаимствовав силу Митры, Тео продолжал наблюдать за рейнджерами, наслаждаясь этой смелой вылазкой. "Никогда не думал, что это будет воспроизведено таким образом", пробормотал Эдвин, приближаясь к Теодору. Данный метод был уже знаком Эдвину. Это был путь леса, показанный Эллиноей Теодору, когда тот прибыл в Эльфхейм. Древесные ветви, корни и кусты раздвинулись, образовав собой путь, которого никогда ранее не существовало. Однако Теодор применил его не в лесу, а под землей, создав тем самым туннель, протянувшийся на несколько десятков километров. «Без твоей помощи, сэр Эдвин, это было бы невозможно». Естественно, ничто не мешало использовать магию даже на такой глубине, и так Теодор мог сделать туннель исключительно за счет заимствования силы Митры. Однако количество потребляемой энергии превышало то, на что была способна Митра. Таким образом, способности Тео хватило бы на коридор протяженностью всего лишь в пару километров». К счастью, несколько дней назад ему выдали 50 элементалистов, которые поддержали силу Митры. «Я не могу не подчиниться указу партнера-танцовщицы. Да, это по-настоящему благоприятный день». Проигнорировав обременительные реплики позади себя, Теодор продолжал идти вперед. Его сверхчувствительность прошептала, что произойдет настоящая катастрофа, если он спросит, что они означают. Итак, Тео направил свои мысли в другое русло. «Мы доберемся туда к вечеру, нужно будет немного передохнуть и начать прямо посреди ночи». Замок Дофрун располагался недалеко. Расстояние могло показаться существенным из-за оборонительных линий, расположенных в горах, однако, двигаясь по прямой, они могли добраться туда в течение суток. По словам секретных агентов Белой башни, именно в этом месте находились высокопоставленные чины Лайрона. Брови Теодора дрогнули, когда он вспомнил уродство, которое он видел у выходцев из этой державы. Они пытались распространить пламя войны, прикрываясь именем своего бога, чтобы в дальнейшем получить от этого выгоду. Кардинал и крестоносцы. Нет, достаточно будет и жрецов. Жрецы представляли собой большую переменную, способную лечить людей прямиком на поле боя, а потому Теодору нужно было убить всех, кто находился в дофруне». Находясь под воздействием молитв и песнопений, рыцари Андерса были почти бессмертными. Они любят подталкивать других впасть пасть ко льву, стоя при этом за крепкими стенами. Вот почему они участвовали в гражданской войне королевства Солдун и не пропустили противостояния двух северных держав. Они не предпринимали никаких действий лично, Вместо этого они убивали своих врагов, используя других людей. Однако разве косвенное убийство нельзя считать убийством? Лайрон предпочитал устранять других, не морая при этом своих собственных рук. Однако на этот раз они сполна окунутся в грязь. Теодор использует эту возможность, чтобы преподать им урок «Никто не сможет оставаться в тени вечно». Глава 279. Трудно было сравнивать Дофрун с такой неприступной крепостью, как Рудбен. Однако этот замок считался одним из важных звеньев приграничной линии обороны. В обычной ситуации потребовалось бы мобилизовать целую армию, чтобы захватить такой объект. Географическое преимущество Бербатовских гор и многочисленные слои обороны делали замок Дофрун одной из трех лучших крепостей во всем Андерсе. Тем не менее, существовала одна большая брешь, которую никто не принимал во внимание. Его зависимость от географического преимущества и внешней защиты означала, что оборона самой крепости была не такой уж и большой. Если бы перед ним появились непрошенные гости, то замок стал бы собой напоминать рака-отшельника, лишенного своей раковины. Элитные войска были рассредоточены вдоль гибкой и подвижной внешней линии обороны, а репутация бербатовских рейнджеров привела к сокращению численности постоянного гарнизона. Замок Дофрун, который не подвергался нападениям уже в течение целых двух столетий, был как зрелый и сочный абрикос. Тем не менее, базовая защита здесь все-таки имеется. Как только отряд оказался в нескольких сотнях метров от внешних стен, Теодор поднялся на поверхность и посмотрел на огни замка Дофрун. Все, что источало хоть какой-то свет, могло быть распознано ястребиным глазом Теодора. На стенах пылало несколько костров, а с неба светила луна, что делало освещение вполне приемлемым. Стены сделаны из титана, сигнализационные устройства расположены через равные промежутки, поэтому мы не можем пробраться внутрь при помощи магии левитации или под действием невидимости. «Стражников тоже хватает. На восточной стене, развернутой к Вербатовским горам, караулит около сотни рыцарей. Трудно пройти мимо, не будучи замеченными. Как и сказал Уильям, невозможно было избежать глаз такого количества стражников, а потому Теодор согласно кивнул. Возможно, если бы они могли свободно использовать магию, все было бы иначе». Тем не менее, замок был оборудован специальными устройствами, которые начинали громко звенеть, как только обнаруживали какую-то магию. «Это тот случай, когда мы всего лишь обычные маги». Однако Андрос не принял во внимание переменную, которая называлась эльфами. «Сэр Эдвин, вы сможете быстро разобраться с охраной на стенах. Это несложно, можешь на нас положиться». Пусть бербатовские рейнджеры Андреса и были известны своей непревзойденной меткостью, но они не могли сравниться с эльфийскими воинами, которые сотни лет практиковались в стрельбе из лука. Независимо от того, насколько суровыми были тренировки бербатовских рейнджеров, их целями были всего лишь люди». Их нельзя было сравнивать с эльфийскими лучниками, которые издавна охотились на опаснейших монстров великого леса и защищали эльфхейм. И вот, стоя посреди тьмы, пятьдесят эльфов вытащили свои луки и задержали дыхание, прицеливаясь в сторону стен. Одна стрела между указательным пальцем и тетевой, а другая между титевой и безымянным пальцем. Неужели они собирались стрелять сразу двумя стрелами? Это бросало вызов здравому смыслу присутствующих здесь волшебников. Однако Эдвин и его люди не сводили глаз со своих целей. Не мигая, они привыкали к темноте. Эльфийские луки были сделаны из сухожилий огров и других монстров, а потому их сила натяжения выходила далеко за пределы обычного длинного лука, заставляя проступать на плечах воинов кровеносные сосуды. Эдвин сделал глубокий вдох, а затем он отпустил тетиву. Раздался тонкий звон, будто кто-то задел струну на арфе, и две стрелы устремились вдаль. То же самое проделали и другие эльфы. Тем не менее, Теодор услышал лишь одиночный приглушенный свист. Залп был произведен одновременно, без малейшего расхождения во времени, и его результатом стало сотня выпущенных стрел. Эльфам ни к чему было учитывать порывы ветра и влажность, их луки могли пускать стрелы по такой траектории, которую человеческие луки попросту не в силах были воспроизвести. Стрелы были не слышны потому, что они не шли против ветра, и вот спустя мгновение ливень стрел обрушился на стражников, патрулирующих восточную стену. <связывая> Стрелы вонзились в горло, гортань и шейные позвонки, что не позволило бербатовским рейнджерам издать ни одного громкого звука, за исключением приглушенного стона. Будто опытные охотники, они поразили наиболее уязвимые точки своих жертв. Это и вправду было впечатляющее достижение. Эльфы не просто ликвидировали свои цели с расстояния в несколько сотен метров, они сделали это в абсолютной синхронизации и совершенно бесшумно. Кое-кто из магов, не подозревающих о таких высоких способностях эльфов, почувствовал облегчение, что эти монстры не были их врагами. Теодор коротко похвалил их за проявленное мастерство, а затем обратился к остальной части отряда. «Мы должны пересечь стену до смены караула. Поторопитесь!» Некоторые люди могли задаться вопросом, почему он так торопился разобраться с замком Дофрун. Однако Теодор не мог себе позволить такие вещи, как самоуверенность и беспечность. Главные оборонительные ряды Дофруна находились снаружи, однако они могли мгновенно превратиться в многослойное окружение, как только о проникновении станет известно. Если их тоннель будет обнаружен противником, то назад таким же путем дороги уже не будет. Все это приведет к ненужным жертвам. Более того, препятствием были не только стражники на стенах. Их ожидала титановая стена и сигнализация, которая мгновенно фиксировала применение магии. из-за чего налетчикам необходимо было карабкаться наверх, используя лишь свои собственные физические способности. К счастью, эта проблема была решена довольно легко. <связывая> «Спасибо, я не сильно тяжелый». С этой задачей им тоже помогли эльфы, которые могли легко подняться на стену вместе с магами, используя своих элементалей и собственные физические способности. Эльфов было достаточно, чтобы взять с собой ровно по одному человеку. Благодаря содействию элементалии ветра, 80 человек смогли без труда подняться на стену. Теодор был порядком сильнее, чем обычные пользователи ауры, и не нуждался в помощи, что вызвало у Ребекки и Эдвина едва заметное разочарование. Это намного проще, чем я думал. Эльфы могут закрыть слабые места боевых магов, а элементали способны проходить мимо сигнализационной системы. Это удивительно хорошая комбинация. Обычный человек наверняка сказал бы, что наилучшая комбинация — это рыцарь и маг, однако ни те, ни другие с этим утверждением не согласились бы. Маги обрушивали на своих врагов смертоносные заклятия, находясь на расстоянии, в то время как рыцарям необходимо было быстро сократить дистанцию, чтобы добраться до своих противников, и вот, поскольку они действовали в совершенно противоположных стилях, то такая комбинация лишь осложнила бы ведение боя. Когда рыцарь вступал в ближний бой, волшебник уже не мог атаковать врага без риска зацепить своего союзника. С другой стороны, рыцарь, который должен был защищать мага, становился похожим на привязанную к дереву дикую лошадь. Вместо того, чтобы нивелировать недостатки друг друга, они лишь усугубляли ситуацию. Однако эльфы, которые использовали одновременно и луки, и мечи, и элементалий, существенно отличались. Временами, словно маги, они максимизировали свою дальнюю огневую мощь, в то время как в других случаях они прикрывали своих союзников в ближнем бою. Конечно, они уступали магам и рыцарям с точки зрения уровня мастерства в той или иной сфере — Однако на поле боя они были настоящими, универсальными солдатами. Использование небольших отрядов из трех бойцов, двух магов и одного эльфа, представляло собой достаточно грамотную тактику. з, -з, -з а в следующий момент — стоп. Как только Теодор отдал приказ, все 80 единиц личного состава мгновенно замерли на своих местах. Они располагались на окраине замка, где их в любой момент могли заметить. Эльфы были известны своей чувствительностью, но даже Эдвин был порядком озадачен, не понимая, почему Теодор остановился. То самое чувство. В последний раз Теодор не успел его ощутить, поскольку оно перемешалось с хаосом поля боя. Однако теперь, находясь в сосредоточенном состоянии, он ясно это ощущал. Его сверхчувствительность зазвенела, а затем вновь замолчала. Это свидетельствовало о том, что способности Теодора вступили в конфликт с предвидением другого человека. В замке Дофрун скрывался мастер Лука, с которым он сражался на Корулских равнинах. «Сэр Эдвин, да?» «Колокольня, которая находится в пятистах метрах к юго-западу. Выстрелите в ее последний этаж». Данный приказ полностью противоречил их стратегии скрытности. Однако прежде, чем кто-либо успел что-то сказать, Эдвин немедленно опустил стрелу на тетиву и выстрелил. Это была та самая штормовая стрела — которую он когда-то уже показывал во время нападения монстров на окраине Великого леса. Сила, содержащаяся в стреле, была менее мощной, чем тогда, но ее было вполне достаточно, чтобы уничтожить всю верхнюю часть колокольни. А Затем раздалось одноктавное пение эльфийского лука. Как ни странно, но чем дальше летела стрела, тем мощнее она становилась. Она закручивала само пространство, делая окружающий воздушный поток настолько острым, что он становился похожим на лезвие. И вот, сопровождаемая этим жутким звуком, стрела врезалась в колокольню. Сплошная мраморная башня развалилась на части, словно карточный домик. Это только не говорите мне, что нас уже ждали. В тот момент, когда вершина колокольни рухнула, из тени появились человеческие фигуры. Подразделение Теодора не зафиксировало их раньше, потому что не могло использовать магию обнаружения. Появившиеся люди использовали ауру, чтобы скрыть свое дыхание и сердцебиение. Это была привычная тактика рыцарей тени, которые специализировались на убийствах и шпионаже. Однако Теодор и остальные даже не вздрогнули. Они не боялись столкнуться с противником, даже будучи окруженными со всех сторон. В их распоряжении было целых два мастера, для которых сотня рыцарей Тени были не более чем закуской. Однако реальную угрозу представляли вовсе не рыцари Андреса, а тот, кто появился вслед за ними. Да... «Значит, ты все таки можешь чувствовать мои способности», — выходя вперед, произнес мужчина. «Я собирался прикончить тебя еще на Карульских равнинах, но я даже не предполагал, что существует маг, способный убежать от моих стрел». Ну, «Способность предвидения не уникальна». «Это верно. Наш враг Теодор Миллер. Что ж, твоя смерть будет вишенкой в моей коллекции». С улыбкой произнес человек, больше похожий на охотника, нежели на рыцаря. В руках он держал огромный лук, а его глаза были хищными, словно у дикого зверя. Это был взгляд человека, который умел убивать. Теодор встречался со множеством людей, но он впервые видел такой пронзительный взгляд». Будучи мастером Лука, рожденным в Империи мечей, этот охотник явно был необычным человеком. «Сэр Эдвин и все остальные, слушайте меня!» Не отводя глаз от мастера Лука, Тео быстро активировал их внутреннюю линию связи. Если интуиция его не подводит, то эти игроки были далеко не главными на сегодняшнем вечере. «Сэр Эдвин, пожалуйста, возьмите на себя мастера Лука». «Остальным командирам разобрать по десять человек и заняться рыцарями тени. Вы не должны позволить им уйти. Также учитывайте возможность появления жрецов и паладинов». «Тогда как насчет тебя, Тео, то есть капитан?» Машинально спросила Сильвия. «Если бы мастер Лука намеревался сразиться со мной, то атаковал бы нас еще на подходе к стенам». Однако он спрятался внутри города, дожидаясь, пока мы подойдем поближе. Таким образом, он далеко не единственный противник, с которым нам предстоит столкнуться, — ответил Тео. — Не единственный? Только не говорите «все возможно». Я знал, что мы снова встретимся, но не думал, что так скоро. Тем временем они приближались. Напряжение и волнение наполнили голубые глаза Теодора Миллера — когда он посмотрел в определенном направлении. Их было двое, одним из которых был человек в роскошной белой ризе, украшенной золотом. Судя по всему, это был кардинал Антонио, один из главных виновников гражданской войны Солдуна, за которым шпионил Орта. А затем Теодор перевел взгляд с уродливого лица кардинала на другого, куда более опасного противника». о Использовать столь коварную магию, чтобы своими собственными ногами зайти в пасть к дракону — это поистине божий промысел, сэр Шпейтом!» «Заткнись, чертов фанатик!» Грубо ответив своему компаньону, второй меч империи Андрос на ходу вытащил свой меч. По сравнению с моментом их расставания, Зест выглядел абсолютно здоровым и полным сил». Каждый его шаг заставлял воздух вздрагивать. Кожа Теодора тут же покрылась мурашками. Тело налилось напряжением, а по шее пробежала волна холода. Давно не виделись, парень. Это была вторая встреча с мастером меча Зестом Шпейтомом, способным разрубать пространство. Именно он всего за две секунды превратил автоматон Теодора в кучу металлолома. Именно этот человек мог встать лицом к лицу с Вероникой Бланделом и Краудом фон Расселом. Именно он был сильнейшим из всех противников, которым Теодору приходилось противостоять в бою один на один. «Твои сломанные ребра выглядят куда лучше. Не без помощи этого проклятого ублюдка. Если бы не целительные способности, я бы давно его прикончил». На полном серьезе ответил Зест, бросив холодный взгляд в сторону Антонио. Судя по всему, второй меч явно не жаловал кардинала. Скорее, его отношение к нему, а также ко всему, что было связано с религией Лайрона, было ближе к ненависти, нежели к сотрудничеству. Впрочем, даже находясь под убийственным взглядом второго меча, кардинал Антонио лишь ухмыльнулся и махнул рукой. Это был жест, повелевающий двигаться вперед. — Сукин сын! — сплюнул Зест, после чего повернулся к Теодору. — Ну что, начнем? На этот раз поблажек не жди. Уж поверь, я убью тебя с максимальной эффективностью. Уверен, лучше бы ты это сделал в тот раз, потому что сегодня такого шанса тебе не представится парировал Тео, сделав шаг вперед и немедленно вызвав из своего инвентаря Гладио. Его жизнь находилась в опасности, а потому не было ни малейшего смысла жадничать. Люди немало удивились появившемуся из воздуха рыцарю, однако Зест, который однажды уже сражался с Гладио, лишь усмехнулся. «Снова эта игрушка. Ты отремонтировал ее только для того, чтобы я снова превратил ее в груду железа? Ты увидишь, она отличается от своей предыдущей версии. Ха-ха!» Дальнейшие слова были ни к чему. Двое противников, Теодор Миллер и Зест Шпейтом, начали собирать свою силу, от чего задрожала даже земля. Возможно, прошло десять секунд, а, может быть, всего пять. Клинок Зеста метнулся вперед. Гладио, находящийся под контролем Теодора, бросился ему наперерез, а лучники пустили в полет свои стрелы. Реванш начался. Первый удар нанес второй меч. Стиль Зеста — обезглавливание. Второй меч с самого начала не стал проявлять ни малейшей беспечности. В последней битве он был вынужден признать силу Теодора Миллера, чтобы у кого-то хватило сил и ума воплотить в реальность такой трюк, как вызов демона. Пусть этот юнец и был чересчур высокомерным, но его голова определенно была светлой. Теодор Миллер был далеко не тем противником, на которого можно было смотреть свысока. и даже такой опытный мастер меча, как Зест Шпейтом, понял это на своем собственном опыте. Сначала я должен избавиться от этой консервной банки. Кусок металлолома, который казался подозрительно знакомым, кукла, обладающая аурой, эквивалентной уровню мастера и наделенной способностью, все еще оставалась загадкой для Зеста. За исключением самого Заста и первого меча, другим семи мечам пришлось бы туго. Нечто подобное не могло быть воспроизведено в массовых масштабах, однако Зест хорошо понимал, что если он не будет уничтожать это создание всякий раз, когда с ним сталкивается, то оно станет причиной смерти множества его союзников — Вот почему клинок второго меча ринулся вперед и в то же мгновение обрушился на голову Гладио. Знннн! Тем не менее, голова неопознанного объекта так и осталась на месте. Столкнулись лишь два лезвия, вызвав сноп искр. Что? Нахмурившись, пробормотал Зест, после чего нанес второй удар. Стиль Зеста — разделяющие удары. Это была не одна атака, а целый шквал ударов, подкрепленных способностью ауры, которая выходила за пределы такого понятия, как скорость. Ее целью были ключица, тазобедренный сустав и шейные позвонки, удары, в которые приходились практически одновременно, а потому попросту не могли быть заблокированы. По крайней мере, Зест так думал. «Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь!» Все шесть ударов второго меча были успешно отражены. Меч Зеста так и не смог прикоснуться к Гладио. Более того, автоматону удалось не только успешно защититься, но и произвести контратаку. Будун. Произошел новый обмен ударами, после которого Зест и Гладио сделали по три шага назад — Наступило кратковременное затишье, и второй меч понял, что сила его противника стала совершенно иного плана. «Эй!» — окликнул Зест, которого, помимо сомнений, начал охватывать еще и гнев. «Что это за фиговина? Я же сказал, теперь он другой!» Гладио был естественным врагом пространственных магов, а также мошенническим противником для мечников, которые манипулировали пространством. Теодору пришлось серьезно поломать себе мозги, чтобы разработать концепцию для нынешнего Гладио. Это была и вправду усовершенствованная версия, в которую Парагранум добавил две очень интересные функции.